Глава 16. Подкидыш. «А ну, стоять!» В очередной раз перехватываю клаца, потому что хомяку на месте не сидится. Точнее, сейчас это клацериссимус, и ему не терпится броситься в бой. Пушистому генералу шерсть из попы как надо надрать задницу одной гиенистой заразе. И я с ним солидарна, да только вот обстановка вокруг мастерской Бубола настораживает. Уж слишком мирная тишина нас окружает. «Думаешь, она там?» — тихо спрашивает Арм. «Мы затаиваемся неподалеку и пристально следим за входом. В личном тереме Варны не оказалось, и единственное место, где она сейчас может находиться — мастерская. Там и вправду горит свет, но мы с Армом не рискуем соваться туда. Меня и принца что-то тормозит, в отличие от наших мелких напарников». Что уж, что клац, уже траву всю вокруг нас истоптали в ожидании команды на штурм. Ни Ильки, ни Гряз так и не ответили на мое сообщение. Хмурится Арм, в который раз проверяй, почтовик. После вскрытия тайны Бобла мы успели забежать в терем принца. Я наконец-то переоделась в оставленную там форму. Арм же прихватил оружие и личный амулет. который защищает его от любого вида магии. Мало ли чем еще располагает Варна. Надо быть готовым ко всему. «И что нам делать?» Нервно покусывая губы, спрашиваю я. Кошусь на напряженного Арма, который стоит совсем рядом, облокотившись на ствол дерева, он не сводит взгляда с двери в мастерскую. «Надо ждать подмогу?» Так и не дождавшись ответа, предполагаю я. если она будет бросает арм и шумно выдыхает отталкивается от дерева и запустив у ладони волосы повторяет забег шуша по полянке может они спят грязь на любое мое сообщение отвечает максимум за полчаса произносит арм останавливаясь возле меня и снова глядя на мастерскую тут либо его настолько отвлекает панчек В чем я сомневаюсь? Либо Гряз нам уже не помощник. Ты хочешь сказать? Я в удивлении приоткрываю рот. Да, кивает принц с суровым выражением лица. Скорее всего, наши союзники сейчас под воздействием. Что Гряз, что Ильки. А твоя охрана? Ну те ребята, что рассредоточены по академии. В данной ситуации в них нет смысла. Они могут только помешать, если попадут под воздействие поглотителей», — отмахивается Арм. «Нужно брать Бубла сейчас, пока на нашей стороне фактор внезапности. Может быть, подождем до утра? Мне панически не хочется выступать против этой самозванной госпожи без мощного прикрытия. Как раз успеем узнать, что с Ильки и Лордом Грезом, А за это время кролики успеют доложить обо всем Варне. — качает головой Арм. — То есть вариантов нет, — с неохотой признаю я. — Нет, стрекоза моя. С нежностью в голосе говорит Арм, притягивая меня к себе. Целует висок, и я, кажется, уже знаю, что он сейчас скажет. — Даже не думай! — выпутываюсь из его объятий, запольчиво говорю я. — Ты о чем? Ты сейчас опять со своими собственническими? Останься здесь, я защищаю тебя, пристанешь. Складываю руки на груди и смотрю на Арма из-под лобья. Краем глаза замечая, как клад зеркалит мою позу. Отлично. Против нас двоих принц точно не устоит. Даже и не думал, улыбается Арм и тянется к приколотому кителю амулету. Я уже понял, что спасать тебя не надо. Но защитить я все равно хочу. Надень амулет. Он отщелкивает застежку и протягивает мне кругляж. со скалящейся драконьей мордой. Точно такой же в свое время Рейвард Греас подарил моей сестре. И именно с этого подарка у них началась веселуха. Ведь все увидели в каре мишень. Я же, будто избегая плохой приметы, закрываю ладонь принца. «Я смогу себя защитить. Арм!» — с уверенностью произношу я. «Ты не забыл? Я Альва-охотника. Пускай это варна только дернется. Я ее мигом заставлю варенье варить, а не планы по захвату мира строить. Арм с добрую минуту смотрит на меня со смесью удивления и искреннего восхищения. И надо признаться, я уже соскучилась по этому взгляду. Знаешь, мне порой кажется, что опасен не твой дар, а фантазия, ухмыляется принц, прикалывая амулет на место. Что ж, раз ты готова, тогда нанесем визит госпоже. Пошли. Смело говорю я и первый выхожу на дорожку к мастерской. Мы в полной тишине приближаемся к выходу. Клад с Шушем сопровождают нас, прячась под кустами и то и дело высовывая любопытные мордочки. Так, стоять, командует Арм, когда мы оказываемся на крыльце. Шуш, остаешься тут, если мы не выйдем, или нас оттуда вынесут, летишь к хозяйке, предупредишь всех, что ворви уж, Пал, «А может, сразу так сделаем?» — предлагаю я. «У нас нет прямых доказательств против Варны», — качает головой принц. «Сейчас любое обвинение против оборотней может поджечь пожар конфликта. Понимаешь?» «Ага», — понурившись, соглашаюсь я. «Наша задача — вывести Бубула на признание и обезвредить». С этими словами Арм открывает дверь и первым шагает в мастерскую. Я даже пикнуть не успеваю, только возмущенно вздыхаю и, подхватив клаца, спешу за принцем. Помещение, в которое мы попадаем, разительно отличается от остальных мастерских академии. Здесь сумрачно. Нет экранирующих артефактов и вообще каких-либо предметов, указывающих на хозяйку. Как будто это не мастерская, а рядовой склад. Я с удивлением понимаю, что за все время обучения ни разу тут не была. Все уроки, которые вела мастер Бубула, проходили в общественных аудиториях. К себе же Варна допускала только Ордана и тех учеников, кому благоволила. И ведь меня это ни разу не настораживало? Тихо. Арм прикладывает палец к губам, и мы, крадучись преодолеваем маленький холл и двигаемся по узкому коридору с рядами шкафчиков. Под дверью в основное помещение лежит полоса яркого света, что хоть и радует, но в то же время заставляет не на шутку разволноваться. Сейчас мы либо закончим с поисками поглотителей, либо продолжим эту игру. «Готово?» — спрашивает Арм, берясь за ручку двери. «Хочу кивнуть, но в последний момент решаю призвать дар. Пускай в этом случае я теряю бдительность». тратя ее на контроль магии, но зато могу бахнуть в любой опасный момент. Когда кончики пальцев окутывают брюзовые искры, арм без лишних слов распахивает дверь. На секунду слепну от света, но уже в следующее мгновение зрение возвращается и заставляет меня застыть на пороге, потому что это не мастерская, точнее, не в полной мере мастерская. Судя по кровати на втором ярусе, по кухонной зоне и множество дверей в другие комнаты, Варна тут живет. Большую часть первого яруса занимает несколько столов с артефакторскими станинами и этажерками с инструментами и расходниками, но в другой части обнаруживается камин, и вот как раз возле него в глубоких креслах мы находим бубла и зиму. На маленьком столике между ними стоят чашечки с горячим напитком, а сами мастера выглядят так, будто мы прервали их милую беседу. Если на лице Диана застывает ошарашенное выражение, то вот Варна смотрит на нас со снисходительным интересом. «А, голубчики пожаловали», — хищно клацнув зубами, произносит мастер Бубала. Ее чуточку маниакальный взгляд вызывает у моих мурашек приступ тошноты. Я передергиваю плечами и только силой воли заставляю себя стоять рядом с Армом и не прятаться за его спину. Магия то и дело пытается прорваться, но я, помню слова принца, изо всех сил удерживаю контроль. Не сейчас, потом, бахну, но потом. Добрый вечер, здоровается Диан, переводя взгляд с Арма на меня. И не знаю, что удивляет меня больше, неуместная вежливость мастера или то, как он смотрит на меня с тревогой и беспокойством. Я буквально вижу в его глазах просьбу уйти. «Думаешь, для них вечер добрый?» — со смешком спрашивает Варна, поднимаясь с кресла и выходя вперед. «Принц, Рика, я вас не звала. Прошу удалиться». Одета Варна как-то слишком помпезно для позднего вечера. В темно-зеленое облегающее платье с вырезом до бедра. Это даже для раскрепощённых не смело. «О, мы непременно уйдем, Но только после вашего ареста, мастер Боббала», — с легкой улыбкой отвечает ей Арм. «В его голосе беспечность, а у меня волосы дыбом встают от магии, что витает вокруг его фигуры». Да, Варна с любопытством склоняет голову на бок. И какой же повод? У нас есть все доказательства того, что вы глава банды, поглотителей. Вы же удерживаете под контролем княжичей и мастерский состав Академии Варвиуш. Продолжая улыбаться, перечисляет Арм. Да и вообще, та да еще вы стерва, мастер Бобола. Ну, вот последнее совсем уж не культурно. С нарочатой обедой отвечает Варна, и, дернув подбородком на подскочившего Диана, заставляет того сесть на место. А у меня глаза на лоб лезут. Мало того, что Диан слушается ее как собачонка какая-то, так ещё эта гиена ушастая даже отпираться не будет. Её только стерва смутила. «Ох, детки!» Тем временем продолжает Бубула и принимается ходить туда-сюда, постукивая указательным пальцем по губам. «Даже не знаю, что делать. Что дети себе напридумывали? Выгони их за шей, подает голос Дия. Я понимаю, что он говорит через силу, будто его заставляют молчать. «А ты все пытаешься играть в хорошего, а?» Чуть обернувшись к нему, шипит варно. после всего того, что магическое отродье сделала с твоим кланом. Магическое отродье? Мы с Армом недоумений переглядываемся. Уж больно характерное ругательство и совсем не характерное для той, кто сама является оборотнем. В любом случае, Бубала взмахивает руками, будто бы принимает решение. Мне это надоело. Играть было интересно, но всему приходит конец. Я напрягаюсь еще больше. Клац на моем плече распушает шерстку, и вокруг него начинают летать бирюзовые копии. Пол под нами ощутимо потряхивает, будто сама земля откликается на призыв Арма. Детки, сукаризный тянет варно, останавливаясь прямо напротив нас. Не стоит тратиться ни магически, ни ментально. Все уже давно решено. Вы свою роль. Исполнили? Да, местами коряво, и пришлось импровизировать. С этими словами Буббала недовольно косится на бедного Диана. Не все у нас хотели мириться с изначальным планом. Бедного Ордана пришлось слить, хоть мальчик на самом деле ни в чем не виноват. Зато как вовремя подвернулась эта глупышка Риса, «Так идеально вписаться в мой план!» Варна даже в ладоши хлопает от удовольствия. «Мне же всего лишь были нужны осколки и готовый УПС». «То есть, как я и думал, вся эта идея с конкурсом с самого начала была лишь первым шагом в вашем плане?» спрашивает Арм, «а сам сдвигается так, чтобы прикрыть меня от удара». «Именно», — Варна пожимает плечами. «Деян давно понял, на что по-настоящему способен артефакт Рики. Но нам были нужны осколки. И если наследие Конклава мы раздобыли сами, а осколок демостата мы получим на празднике, то оставшиеся два вы принесли нам сами. И скажу вам...» Бубала разворачивается и подходит к столику. «Я не вижу, что она делает, но интуиция верещит о максимальном уровне опасности». Скажу вам, продолжает Варна, чуть склонившись над столом, это было настоящее удовольствие. Видеть, как лучшие умы драконьих империи, королевства Альф и конклава оборотней не могут разгадать козни какой-то Варны Бубола. Ха -ха -ха. И на этом все. Рика, бросает Арм одновременно с тем, как мастер разворачивается к нам. Волоски на руках и загривки приподнимаются от прошедшей мимо меня магической волны. Чужеродной, пугающей. Я же действую на инстинктах. Магия во мне тут же выстреливает по сторонам, расходится кругами, накрывая и арма, и деяна сварны. Клад, схватив свою дозу, тут же разлетается сотней версий, принимаясь громить мастерскую. В возникшем хаосе я не сразу понимаю, почему принц передо мной замирает. Все мое внимание сосредоточено на оборотнях, и если Диана я держу под контролем, то Варну как не стараюсь, не могу ухватить. Я вообще не чувствую ее зверя. Там за спиной Арма, где сейчас стоит Бубла, ментальная тишина. Что, малышка, удивлена? Слышу злорадный голосок, и в тот же миг ко мне разворачивается Арм, и видя его пустое лицо, практически мертвый взгляд. Я вскрикиваю от ужаса. Императорская брошь со скалящимся драконом на его груди покрыта трещинами и уже в следующее мгновение рассыпается. «Держи ее!» — приказывает Варна, — сбывается мой кошмар. «Арм в один шаг добирается до меня, хватает так, что я ни руками пошевелить не могу, ни телом дернуться, а отбиваться ногами я просто не могу, это же арм!» Угомони их! недовольно бросает Диану Варна, в руках которого переливается бирюзовым и серебристым ОПС. Глаза Зимы в тот же миг становятся полностью черными. Узкий золотой зрачок прицельно находят версии клаца, распыляя их одно за другой. «Нет! Нет! Не надо!» — панике боюсь я, выпуская все новые и новые волны магии. Она бьет из меня бесконтрольно, Ужас не дает мне взять себя в руки, направить дар хотя бы на Диана. Да и нарастающая головная боль, будто кто-то пытается пробить мне голову, не позволяет сосредоточиться. Под застилает глаза, я чувствую, как кровь стучит в висках, а под носом становится мокро. Это вытягивает из меня последние силы, и я просто повисаю в руках принца. «Арм!» – тихо зову я, подняв голову и умоляюще глядя на дракона. «Услышь меня, Арм!» Но тот остается непреклонен, и это пугает еще больше. Неужели я вот так вот лишусь всего? Когда в мастерской затихает грохот от последней упавшей этажерки, мне остается только надеяться, что основная личность Клаца уцелела, что малыш успел сбежать и где-нибудь спрятаться. «Ну же, малышка!» Варна приближается ко мне и поддевает мое лицо за подбородок. «Ты умница!» — выполнила свое предназначение. «Дальше я сама!» «Когда в Варве уж прибудут высокие гости, их будет ждать радушный прием!» Варна любовно поглаживает УПС, а мне хочется впиться зубами в ее красивое лицо. «Зачем?» Тихо шеплю ей в лицо. «Зачем вам все это?» Бубла поднимает глаза к потолку, строя задумчивое лицо, а потом с улыбкой выдает. «Чтобы каждая магическое отродье знала свое место!» Она пожимает плечами, а затем обращается к Диану. «Кончай с ней, а мы с красавчиком-принцем пойдем готовиться к приему дорогих гостей. Я не успеваю и пикнуть, как арм, перебрасывает меня в руки зимы, как куль с картошкой. Мне больно и одновременно страшно от того, что я никак не могу помочь Арму. За свою жизнь я почему-то вообще не переживаю. «Мастер!» — успеваю вскрикнуть я в надежде, что хотя бы в деянии осталось что-то благородное. «Шпи!» — прилетает в мое сознание перед тем, как я отключаюсь. «Но ведь ему было сказано меня прикончить».